Глава шестая. Тина. Зажав подмышкой свою сумочку, присоединяюсь к бодрым аплодисментам, прокатившимся по залу. Громко хлопаю, наблюдая за тем, как моя сестра поднимается на небольшую сцену, украшенную ёлочными гирляндами и огнями. С потолка на нас сыплется искусственный снег, кружась в свете софитов. Это потрясающе красиво и очень атмосферно. Заговорщически улыбаюсь сестре, взмахнув рукой и дав понять, где нахожусь. Сегодня наш день. Мы его заслужили но сама я бы не рискнула толкать здесь речь, только по очень сильной необходимости. Глубоко вдохнув, осматриваю зал. Здесь человек пятьдесят в общей сложности. Те самые сливки общества. При тесном общении они не все так уж плохи. «Держи», — раздается справа от меня низкий мужской голос. Искренне улыбаюсь, поворачивая голову. «Надо же, он пришёл!» «Спасибо!» — благодарю звонко, забирая бокал — и заглядывая в глубокие карие глаза своего собеседника. «Могу я составить тебе компанию?» Мягко улыбаясь в ответ, спрашивает Самир. «О, пожалуйста!» Улыбаюсь ещё шире. «Присоединяйтесь!» Его глаза изучают моё лицо, и я краснею. Самую малость. «Кажется, мы перешли на «ты»,» поясняет он, предлагая мне свой локоть, обтянутый чёрной шерстяной костюмной тканью. «Прости!» Прячу я глаза, принимая предложение. «Да, мы переходили на «ты». Но мне отчего-то неловко. Но я рада его видеть очень. Самир наш меценат. Очень состоятельный меценат. Будто они бывают другими. Мы познакомились пару месяцев назад, и он очень мне помогает. Я приехала в его офис для переговоров. Это было ужасно. Мои первые переговоры. Я растерялась, хоть и готовилась. Он указал на недостатки моей жалкой стратегии, но сделал это так тактично и точно, что я даже не разозлилась и не расстроилась. Мы проговорили почти 4 часа в тот первый день а потом продолжили за ужином. Самир – гуру бизнеса. У такого человека можно учиться бесконечно, и он делится со мной с искренним удовольствием. Кажется, ему очень нравится моя компания. Мне его тоже. Ему слегка за сорок, но выглядит этот мужчина потрясающе. Среднего роста, подтянутый и очень ухоженный брюнет. Спокойный и очень-очень умный. Я им восхищаюсь. Он вдовец, и у него есть маленькая дочь. «Добрый вечер, дамы и господа!» — привлекает наше внимание мелодичный голос Миры. В зале наступает тишина, и я вся превращаюсь в слух. Помещение зала настолько помпезное, насколько это возможно. Персидские мотивы и неприкрытая роскошь. Но всё здесь сделано с очень большим вкусом. Это самый дорогой отель в городе, и я не сомневаюсь в том, кому он принадлежит. Моя улыбка вянет, будто я проглотила кислятину. Здесь повсюду символика с пресловутой буквой «Д» в вензелях. Слава богу, ни одного представителя этой древнейшей фамилии за последние три месяца встретить не пришлось. Особенно одного представителя. Вот-вот наступит Новый год, и я жду его как никогда воодушевлённо. Последний год моей жизни был разным. Случались дни, когда я впадала в лёгкое отчаяние, особенно когда приходилось питаться одним кофе. Может, я и плакала тогда, от злости в основном но боролась с каждой слезинкой, клянусь. Я бы никогда не созналась родителям, да и вообще кому-нибудь, как плохи были мои дела на самом деле. Теперь я могу спокойно забыть обо всём этом и двигаться дальше. Этот вечер посвящён нашему центру. Мы назвали его Фатима. Сама вдохновительница лишь фыркала, но мы видели, как ей это приятно. Она совершенно точно нашла своё место в жизни. В нашем доме, где столько людей нуждаются в искренней поддержке и вкусном ужине. А что я? Я неплохо зарабатываю. Платье, которое сейчас на мне, купила сама. Чёрное платье-футляр с глубокими квадратными вырезами на спине и груди. Это уценённая коллекция, так что я решила себе позволить. И сразу приструнила сестру, когда она вознамерилась довести мой оклад до баснословно нелепых высот. Я наёмный работник. Ну, может, и не совсем обычный, но её деньги — это её деньги, не мои. И я не могу пользоваться ими так, будто имею на них какое-то право. Это неправильно. Я могу о себе позаботиться. У меня есть руки и ноги. И голова. Бой импровизированных курантов сотрясает зал. Закусываю губу, потому что меня переполняют противоречивые чувства. Радость и волнение. Какой-то сумбур в душе, потому что я пока так и не поняла, чего хочу от жизни. «С Новым годом!» Прислонив свой бокал к моему и склонив голову, чтобы перекричать толпу, говорит Самир. «Взаимно!» — кричу я, натыкаясь на недовольный взгляд, выцветших старческих глаз. «Мне нужно отойти». Самир позволяет оставить свой локоть, но быстро добавляет, когда я поднимаю на него глаза. «Уже уходишь?» «Я должна встретиться с Мирой в гардеробе, но сначала попрощаюсь со старой ведьмой». Губы мужчины расходятся в улыбке, которая лишь чуть-чуть касается глаз. Самир всегда улыбается так, будто его в этой жизни уже особо ничего не удивляет. «Это, пожалуй, единственная вещь, которая меня в нём смущает. Такая присыщенность чужда мне». «Тогда я провожу тебя до гардероба», — говорит мужчина, слегка мотнув головой в направлении выхода. «Подожду там». «Ладно», — киваю я, отдавая ему свой бокал, который он принимает без раздумий. Пробираюсь по залу, отвечая на поздравления. Я не знаю, как Анна добилась этого, но меня принимают везде, куда бы я ни ткнулась. Меня и миру. «С Новым годом», — объявляю жизнерадостно, остановившись рядом с сервированным столом, покрытым белой шёлковой скатертью. «А что, сегодня Новый год?» Брезгливо фыркая чёрная вдова. Её ладонь лежит на балдашнике старинной трости, которая выглядит так, будто досталась ей по наследству от английской Елизаветы. Голова слегка раскачивается, и я никогда бы не поверила в то, что она передвигается самостоятельно, если бы не была там у свидетельницей. Да, каждый год 31 декабря, сообщаю я, бросив взгляд на Фариду, которая делает вид, будто изучает потолок. На ней платье в греческом стиле и весёленький новогодний венок в волосах. Она выглядит беременной, самым худшим проявлением этого положения, но всё равно очень милый. Муж Фариды банкир, и он старше её на десять лет, но у них прекрасная семья, и скоро в ней случится пополнение. «Этот вдовец — то, что тебе нужно», — вдруг заявляет старуха. «Будешь, как у Христа, за пазухой». «Мы просто друзья», — отвечаю ей с неохотой. «Друзья», — дребежит она, кряхтя и посмеиваясь. «Он глаз на тебя положил, не дурак». Если предложит замуж, соглашайся. Мы просто друзья, с нажимом повторяю я. У вас плохо со зрением. Это правда. Самир никогда не намекал на что-то такое. А если бы намекнул? Я не знаю. Он приятен мне во всех смыслах, и как мужчина тоже. Но мне кажется, будто он не то, что мне нужно. Старуха кривит губы и гримасничает. Мать не учила тебя почитать старших? Я пропустила те уроки. Оно и видно. А теперь иди и полюбезничай с ним, только не показывай характер, а то так мы тебя никогда не пристроим. Глубоко вздыхаю и обращаюсь к Фариде, протягивая руки. С Новым годом! Она встает, придерживая свой огромный живот и шепчет мне на ухо. Ему 43. Прекрати! Смеюсь, я целую ее округлившуюся щеку и поглаживаю огромный живот. Продвигаюсь к выходу, глядя себе под ноги. Самир снова предлагает мне локоть, и мы выходим в холл, где погружаемся в контрастную тишину. Там никого нет, даже на стойке администратора. И это странно. Свет приглушён, что тоже очень необычно. В гардеробе всё то же самое. Там вообще свет выключен и никого. «Что за чёрт?» – удивляется Самир, притормозив меня и слегка прихватив за локоть. «Тоже мне пять звёзд!» – ворчу я, чувствуя его ладонь на своей спине. «Побудь здесь, я узнаю и вернусь». Просит он, оставляя меня на пороге гардероба. «Хорошо». Киваю, разворачиваясь и всматриваясь в темноту. Медленно прохожу внутрь, прямо по полоске жёлтого света, которая лежит на полу. Вздрагиваю, когда тишину и мрак разрезает знакомый неприятный голос. «Что ты наплела, бедняги? Тинатин. Он в курсе, что тебя стая диких кошек воспитывала».